Окиф оторвался от экрана, демонстрировавшего панораму бывшего Акмона, и повернулся к полковнику Вазерли. — Как вы считаете, полковник, там уже все? Полковник, в свою бытность начальником оперативного отдела Генерального штаба Корпуса морской пехоты, считавшийся лучшим специалистом по десантным операциям, и перешедший на работу к мистеру Макнамаре в составе того уже достаточно большого пула талантливых во многих областях людей, получивших предложение, от которого они просто не смогли отказаться, извлек изо рта старомодную пинковую трубку, пыхнул ароматным дымком и осторожно ответил. «Мне представляется, что да, основные батареи подавлены». «Силового поля нет, хотя у нас считалось, что и еще тот противник, всегда держат парочку джокеров в рукаве. Но даже если это и так, я не могу предположить ничего, что может системно изменить их положение». «Они и так совершенно блестяще распорядились имеющимся. Впрочем, — он вновь пыхнул трубкой, — это не только их заслуга». Но и наш недостаток. При должном уровне подготовки команд потери были бы в два, а то и в два с половиной раза меньше. Ну что ж, Окиф развернулся к экрану, обращенному в сторону приближающейся планеты. Тогда займемся этим новоиспеченным новым городом. Операция была разработана и подготовлена полковником просто блестяще. Это было ясно даже и на его дилетантский взгляд. Окифу удалось привлечь к ней практически все организованные силы пиратов, еще оставшиеся в этом секторе, а также около полудюжины кораблей-одиночек. Состояние всех пиратских кораблей было удручающим, к тому же они испытывали жуткий дефицит личного состава. Но Окифу удалось провести элегантную операцию, позволившую слегка утолить их жуткий материальный голод. С людьми было сложнее. После разгрома гитаеров и активных операций регулярных флотов, профессия пирата в этом секторе Келлингового меридиана по популярности оказалась намного ниже профессии золотаря, и доукомплектовать экипажи практически не удавалось. Но даже в таком составе, если следовать стандартным расчетам, было создано почти шестикратное превосходство в силах и средствах. Так что в успешном воплощении первой военной фазы операции никто не сомневался. Эта фаза предусматривала полное уничтожение остатков Акмона с одновременной высадкой десанта на поверхность нового города – поддержанной ковровой орбитальной бомбардировкой. После чего десантные отряды должны были подавить очаги организованного сопротивления, выявить и нейтрализовать выживших лидеров и учинить дикий грабеж и глумление над выжившими остатками населения. И все это под маркой мести русским за разгром вольной пиратской республики гитайров, после чего шустро убраться с планеты. Следующая фаза, вступавшая в действие спустя сутки двое, смотря по обстановке, после первой военной, предусматривала появление над планетой научной экспедиции Макнамара Science Foundation которая вообще-то направлялась к одной из непригодных для жизни планет системы в соответствии с утвержденным и зарегистрированным в Академии наук Содружество научным планом. Акмон к тому моменту путем подрыва сосредоточенных зарядов, установленных высадившимися десантными группами, должен был превратиться в хаотичное облако обломков, потому что для того, чтобы расстрелять такую дуру из бортовых батарей с полной гарантией отсутствия выживших в разумные сроки, потребовалась бы эскадра с энергией залпа минимум на полтора порядка больше имеющейся. Средства контроля пространства на планете также должны были оказаться полностью уничтоженными. Так что установить, что внезапно появившийся корабль все время находился в составе атакующей эскадры, было бы некому. А сам О'Кив сообщать об этом никому не собирался. Экспедиция, естественно, обнаруживала на поверхности еще горящие развалины и толпы людей, преимущественно женщин и детей поскольку мужчины по плану уничтожались во время десанта, подвергнувшихся невиданному насилию. Руководители экспедиции из чувства сострадания и гуманных побуждений принимали решение выгрузить на грунт все находящиеся в трюмах материальные средства. И весь наличный состав экспедиции, для того, чтобы максимально освободив корабль, принять в трюмы остатки обезумевших от горя и ужаса людей и эвакуировать их с этой планеты, ставшей для них столь ужасной ловушкой. Выживших по расчетам должно было оказаться от тысячи до 2,5, для коего числа опустошенных трюмов вполне должно было хватить. Конечно, при условии размещения, так сказать, как шпроты в банке. Но это и предусматривалось. У людей, вывезенных с планеты, не должно было возникнуть и мысли о возвращении обратно. Планета навсегда должна была остаться для них символом ужаса и безграничного горя. А пока корабль выполнял гуманитарную миссию, выброшенная на грунт экспедиция, дабы не терять времени и отвлечься от мыслей о том, что пираты, мол, могут и вернуться – потихоньку приступила бы к вынужденным и потому слегка хаотичным исследованиям поверхности так неожиданно подвернувшейся планеты, которые выявили бы перспективность ее разработки усилиям Макнамара Инк. Итак, в сухом остатке выходила. Макнамара Инк подтверждала имидж компании последовательного проводника гуманитарных и общечеловеческих ценностей. Получала планету, а кроме того, непременную и искреннюю благодарность русского императора и полную гарантию того, что никто из выживших не будет предъявлять никаких прав на покинутое, что и требовалось. И до выхода на круговую орбиту вокруг планеты у отряда, брошенного на усмирение нового города, оставалось каких-то полчаса. Все-таки боевые корабли, нетихоходные внутрисистемные транспортники. Кронштадт, который только две минуты назад, когда корабли противника перешли на глиссаду выхода на дистанцию выброса десанта, прекратился дрогаться от сосредоточенных залпов, вздрогнул, и огромные изувеченные туши сателлитов медленно поплыли вперед. «Пошли, Кирилл Владимирович», — выдохнул Одинцов. «Вижу, Саша, вижу!» Сквозь стиснутые зубы прорычал Небогатов, продолжая лихорадочно набирать что-то на пульте канонира ядра. Хотя что там можно набирать, Одинцов себе не представлял. Все батареи единорогов управлялись с разных пультов операторов наведения. Огонь по ботам, для чего они и были в принципе приспособлены, подразумевал стрельбу даже и не батарейными залпами, а отдельными орудиями. А контроль последней батареи «Онагров» он сам только что перебросил на пульт одного из операторов разгромленного шестого сателлита. Небогатов закончил набор команды и напряженно уставился на экран. «Ну же, маленькие мои, давайте пошустрее!» — бормотал он, а затем рявкнул. «Одинцов!» «Да, Кирилл Владимирович, двигатели на сателлитах как, совсем мертвые или хотя бы на импульс способны?» «Не знаю», — пробормотал Одинцов и быстро забегал пальцами по своему пульту. То есть он, конечно, знал, что совсем мертвый, но чем черт не шутит. Небогатов придумал еще какую-то каверзу, для воплощения которой ему явно не хватало скорости разбега изуродованных огнем врага мертвых сателлитов и центрального ядра, обеспечиваемой монтажными силовыми бустерами. Так что вернее было попытаться попробовать, чем просто сказать «нет». «А вот разбегаться я вам, ребятки, не позволю!» Зло рявкнул Небогатов и нажал на тангенту. Одинцов скосил глаза на обзорный экран. Корабли вражеской эскадры начали перестраиваться, охватывая молчащий Кронштадт по пологой дуге, чтобы не мешать друг другу выбрасывать десантные боты и поддерживать их огнем. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем в плотном строе эскадры полыхнуло солнце, разом слезнувшие языком три ближайших корабля. «Что это?» — ошалело спросил кто-то. Но Одинцов, к своему удивлению сумевший выжить из дохлых движков двух из трех сателлитов слабенький, но все же заметный импульс, уже все понял и изумленно уставился на небогатого. «Кирилл Владимирович, как вам это уда. То есть они же совершенно без охлаждения!» Тот довольно осклабился. По моим расчетам, 40% мощности волноводы должны были выдержать даже без охлаждения, хотя бы один раз. Но это, Саша, еще не все сюрпризы. «А-а-а, получай!» — прорычал он, вновь нажимая на тангенту. Второй и последний залп оставшейся мартиры пришелся на тыльную сторону удаляющихся от центрального ядра сателлитов. Он накрыл пятно площадью почти 700 квадратных метров, буквально взорвав несколько сотен тысяч тонн искореженного металла и разметав его на обломки, которые, разлетаясь, накрыли приближающиеся корабли кадры, уже выбросившие десант. Сразу восемь точек, означавших корабли противника, выкатились из боевого порядка. И три из них, спустя мгновения, рассыпались дымчатыми облачками. В рубке раздался рев восторженных голосов, впрочем, тут же перекрытый командой Небогатого. Операторы, не спать, не спать! Боты тушите, боты! Интересно, Понизив голос, закончил он и некоторое время вглядывался в экран, а затем развернулся к Одинцову. «Саша, что ты думаешь по поводу числа десантных ботов?» Одинцов тупо уставился на экран. «Ну, то есть их мало, Сашенька. При стандартной численности экипажа они должны были завалить нас десантом уже в первой волне, а они выпустили жиденькую дюжину ботов». «Сдается мне, у них большие трудности с личным составом!» Одинцов, понимающий, кивнул, правда, пока не зная, как это можно использовать. Между тем Небогатов рявкнул. «Эй, наведение анагров, дробь!» «Чего?» Ошалело отозвался оператор последней оставшейся батареи «Анагров», все это время терпеливо дожидавшийся, пока наиболее крупные периферийные обломки сателлитов покинут сектор обстрела его батареи и перестанут заслонять вражеские корабли и как раз готовившиеся открыть огонь. «Тьфу ты, макрель пресноводная!» — ругнулся под нос Небогатов. «Огня не открывать, говорю. Ты нам еще позже понадобишься» после чего всем телом повернулся к Одинцову. «Саша, а слабо нам взять их самих на абордаж?» «Чего?» – ошарашенно переспросил Одинцов. «Ну смотри, дистанция до них 12 миль, далековато, но за пару прыжков пройдем. Экипажей, судя по всему, кот наплакал, чем не шанс, заодно и флот пополним». «Кирилл Владимирович», – осторожно начал Одинцов, – «у нас боевых скафандров?» Всего сорок штук. Пойдем в монтажных, в аварийных, в конце концов. Двум смертям не бывать и одной не миновать. Если не отобьемся, все здесь поляжем. Они живых на кронштате не оставят, а так шанс. А прыжковые? Они же только на боевых. Вместо них возьмем баллоны с ацетиленом, с кислородом. На двенадцать миль хватит. Небогатов вскочил с кресла. А вы куда, Кирилл Владимирович? Там Саша небогато вткнул рукой в сторону обзорного экрана. «Сейчас каждый умелый клинок на счету будет». «К тому же, согласись, я лучше управляюсь с баллоном, чем большинство наших ребят». «Ну уж нет», — взвился Одинцов, «вы пойдете в боевом, или я вообще вас не пущу». «Красный, по рявкнул он, подзывая двух своих лучших фехтовальщиков. «Идете с Кириллом Владимировичем, головой отвечаете». Между тем, над новым городом все разворачивалось не менее интересно. Отряд Окифа вышел на круговую орбиту как раз к моменту доклада о полном подавлении сопротивления Акмона и началу перехода на орбиту высадки десанта. Так что все внимание самого Окифа и полковника Вазерли было приковано к планете. Первый виток никаких неожиданностей не принес». Все было так, как зафиксировали сенсоры корабля Нойштатта. Поэтому Вазерлей со спокойной душой отдал приказ о начале выброски десанта, собираясь на следующем витке поддержать снижающийся в атмосфере десант ковровой бомбардировкой. Именно в этот момент и пришло сообщение о том, что Акмон оказался настоящей шкатулочкой с чудесами и успел показать зубки. Окив узнав о потерях, злобно выругался, а Вазерли, попыхивая трубочкой, только невозмутимо пожал плечами. Будто бы говоря, что он же предупреждал, с русскими стоит держать ухо востро. О'Кив только успел приказать продолжить операцию и впредь быть внимательнее и развернуться к обзорному экрану, когда заговорила первая батарея единорогов с поверхности. «Как? Что? Почему?» Изумленно рявкнул О'Киф, ошарашенно наблюдая, как вспыхивают снижающиеся десантные боты. «Бык, немедленно подавите батарею, мы же теряем десант!» — заорал он командующему эскадрой, отреженный для разборок с новым городом. «И без тебя вижу!» — огрызнулся тот. Корабли, тем не менее, начали перестраиваться для удара по новой цели. В этот момент заговорили еще несколько батарей единорогов, и стало ясно, что первая волна десанта практически потеряна. О'Кив отшатнулся от экрана и повернулся к Вазерли. «Полковник, да что же это такое? Откуда у них...» Но закончить он не успел, потому что из десятка кораблей, уже развернувшихся для начала орбитальной бомбардировки всех вновь обнаруженных целей, два вспыхнули огромными шарами. Это заговорили две батареи фаланг. В эфире разразилась полная какофония, испуганные вопли капитанов, перемежались злобным ревом быка иски и чьим-то визгливым голосом. «Истерично вопящим! Мэй Мэйдэй! Мэй Мы подверглись абордажной атаке! Мэйдэй, мать вашу!» Окиф смотрел на Вазерли округлившимися глазами. «Как же так? Почему? У них же был великолепный план и подавляющее превосходство в силах. Этого просто не могло случиться!» Вазерли в последний раз пососал свою трубочку, потом вытащил ее изо рта, заглянул внутрь, вздохнул и печально произнес. «Я думаю, мистер О'Киф, нам следует исчезнуть отсюда как можно быстрее, пока еще есть для этого возможность». После чего наклонился к консоли и принялся деловито и невозмутимо выбивать трубку «Об ее край».